Глава 7 «Алекс?» Да, взгляд Алекс оторвался от ковра, где лежали разбросанные карандаши. Фиолетовые волосы, потрясающие для чтения вслух голос и энциклопедические знания об истории Дрим-Харбора. Алекс любили все посетители, от мала до велика. «Ты случайно, не знаешь, не вертелся ли кто-то возле этих полок во время детских чтений?» Хейзл смотрела на отдел любовной литературы, когда обернулась и обнаружила рядом Алекс. «Знаю ли я, чтобы кто-то из дошколят трогал любовные романы?» «Хм, нет». Хейзл хмыкнула. «Ну а их родители?» «Несколько человек купили книги, пока были здесь. Не помню, романы или нет. Хочешь, проверю». Хейзл отмахнулась, стоило Алексу указать на компьютер. «Нет, не нужно». Она уже схватила с полки перевернутую книгу с загнутой страницей, поставив тем самым точку в разговоре. Но ей все равно было любопытно, не попадалось ли Алекс чего-то подозрительного. Она не могла сказать точнее, не объяснив, в чем дело, и пока была совершенно к этому не готова. Во время публичных детских чтений в магазине всегда собиралось много народа, И сегодняшний день не стал исключением. Каждый месяц Хейзел приглашала местных авторов рассказать о своих новых книгах и почитать полюбившиеся старые. А Энни присылала угощения из своей пекарни, которые нравились как родителям, так и детям. И Хейзел тоже. Но она была настолько занята, что совершенно забыла о подсказках. И только когда разошлись последние покупатели, Заметила стоящую вверх ногами книгу. Она принялась вспоминать, кто здесь сегодня побывал. Приходила Изабелла с детьми. Джордж заглядывал с маленьким племянником. Еще была Темми с внучкой. И, конечно же, Энни занесла печенье. А ведь это только начало. Царила настоящая суматоха. хейзел ни за что не сузить круг подозреваемых. Она не была уверена в том, что это и правда важно, но хотела знать, кто оставлял послание. И пускай у нее были свои причины им следовать, она все равно хотела выяснить, зачем это делали. Может, это всего лишь шутка? Хейзел не хотелось бы стать жертвой розыгрыша. Она попросила Алекс закончить с цветными карандашами, а сама встала за прилавок и заглянула в книгу. Спуск на Чертовом колесе заставил ее желудок сжаться от волнения. Хейзел ненавидела Чертово колесо, да и вообще высоту. Но это подождёт. Сперва нужно оттереть цветные карандаши и продезинфицировать все поверхности. Да шкалята те еще дикари. Ноа спускался с лодки, когда ему пришло сообщение. «Фотография книжной страницы» страницы с одной выделенной цитатой. Он расплылся в улыбке. «Чёртово колесо, значит?» Он прислонился к столбу на причале в ожидании ответа Хейзел. Тот не заставил себя ждать. «Я боюсь высоты. Похоже, этот таинственный некто хочет, чтобы ты преодолела свои страхи. Бред какой!» Но рассмеялся в голос, напугав сидевшую неподалеку чайку. «Кажется, ты хотела безрассудного лета. Безрассудного в плане веселья, а не ужаса. Иногда одно без другого никак». В ответ на это хейзел прислал лишь недовольный смайлик. И Ноа продолжил путь к своей машине, припаркованной возле лодочной пристани. Пристань была небольшая. Гавань, в честь которой назван Дрим-Харбор, являла собой лишь маленькую бухту со скалистым берегом. Возле судна Ноа стояли еще несколько рыболовецких лодок и прогулочных катеров. Дрим-Харбор не пользовался большой популярностью у туристов, во всяком случае по сравнению с другими городами вдоль побережья. Кроме старой гостиницы на холме и нового модного спа-центра, построенного несколько лет назад, здесь почти негде было остановиться. И все же каждое лето в городок прибывали гости, ищущие расслабляющего отпуска. Но не сомневался, что его идея с пляжными домиками привлечет в город больше людей, которые хотят спокойно отдохнуть у моря без переполненных пляжей и ресторанов, как в других местах. А поскольку домов совсем немного, то даже постоянный поток туристов не сильно скажется на количестве жителей. Он надеялся, что это успокоит горожан. Идея была хорошая. Он знал это, хотя сам в действительности в нее не верил. Ему просто нужно было придумать, как убедить в этом городской совет. В дрим очень трепетно относились к городскому спокойствию. По словам Логана, потребовалось немало лет, множество горячих споров и несколько снов мэра Келли, чтобы убедить жителей дрим что строительство спа не разрушит весь город. Если бы не гостиница, ну а вообще остался бы без бизнеса. Невозможно возить туристов в рыболовные туры, если после этого им негде остановиться. Но Ноа вырос в туристическом месте. Он понимал, почему Дрим Харбор не хотел отдавать себя в руки временных постояльцев. Однако он не сомневался, что можно найти баланс. Однажды он решится презентовать свою идею. Наверное. но сел в машину, оставив окна открытыми. Что бы ни говорила Энни, от него все же пахло рыбой, когда он сходил с лодки и ему не терпелось принять душ. Отправив хейзел еще одно сообщение, он выехал с парковки. «Похоже, в эти выходные мы пойдем в парк аттракционов». Ответ пришел незамедлительно, и но не смог сдержать улыбку. «Я пойду в парк аттракционов, но не на чертово колесо. Посмотрим». «Никакого чертова колеса!» Он рассмеялся и отложил телефон. Для Ноа не имело значения, посетят они все аттракционы или просто будут стоять на месте. У него свидание с Хейзел Келли, и все, что для этого потребовалось, чтобы на страницах книг появилось несколько таинственных посланий. Не в его стиле, но сойдет. К тому времени, когда он вышел из душа и устроился на кровати, его ждало еще три сообщения от хейзел Думаю, нам стоит встретиться в парке аттракционов. Около восьми. И лучше, наверное, не говори никому про эту историю с подсказками. Он нахмурился. Почему? Не знаю. До сих пор чувствую себя как-то нелепо из-за этого. А еще нам нужно вычислить подозреваемых. Подозреваемых? Да, кто их оставляет и зачем? Но с улыбкой перевернулся на спину. Ему нравилось говорить с хейзел Нравилось, что появилась такая возможность. Не знал, что в наше соглашение входит разгадывание тайн. Не называя это соглашением, звучит странно. Ладно, как же мне тогда это называть? Веселое лето хейзел и Ноа». Нет. Сокращенно «Велихено». Точно нет. «Велихено». Все равно лето почти закончилось. Да, но два месяца веселья хейзел и Ноа перед её тридцатым днем рождения, не звучит. Господи Боже, во что я ввязалась? В перспективу лучшего лета в твоей жизни. Нуа давал серьезное обещание, но пришлось. Все или ничего, верно? И если это его единственный шанс, Хейзл, он непременно им воспользуется. И неважно, какие безумные обстоятельства к этому привели. «Да ну!» гарантирую. Ух ты. Я прекрасно умею веселиться, Хейзел. Он подумал о ее губах со вкусом вина. Она тоже умела веселиться. И неважно, знала об этом сама или нет. Верю. Хорошо. Увидимся в парке аттракционов. Договорились. До встречи. Велихено. Ну хватит уже. Ладно. Пока, Хейзел. Пока, Ноа. Нуа никогда раньше не бывал на карнавале в летнюю ночь, который организовывал родительский комитет Дрим-Харбора. Ему казалось, что это неподходящее для одинокого мужчины мероприятие. Он представлял, что в основном там будут маленькие дети, которые тащат с собой родителей, чтобы поиграть в разные игры и не ложиться спать допоздна. И на этом все. Небольшое школьное мероприятие, чтобы дети могли насладиться свободой, пока занятия не начнутся вновь. В его понимании больше туда никто не ходил. Он сильно заблуждался. Как зачастую и случалось в Дрим-Харборе, на праздник пришло много местных. А вместе с туристами они создали в парке целые толпы. Земли города заполонили аттракционы. За ночь там появились огромные чайные чашки, вращающиеся качели и небольшие американские горки. Над всем возвышалась гигантская, Освещенное огнями колесо обозрения. Мэйнстрит стрит перекрыли и заставили игровыми киосками. В деревянных будках висели огромные плюшевые игрушки, привлекавшие толпы детей и взрослых, пытавшихся выиграть одну из них. Вдоль парка выстроились фудтраки с кухнями всевозможных национальностей и культур, наполняя воздух ароматами жареного теста, вяленой курицы и гирос. У Ноа потекли слюнки, как только он встал в очередь к кассе. «Привет, Ноа!» — улыбнулась Изабелла, когда он подошел, все еще немного ошарашенный происходящим. «Невероятно!» — она рассмеялась. «Да, родительский комитет хорошенько постарался, но он оплачивает большинство детских мероприятий на следующий учебный год, так что оно того стоит». «Очень впечатляет!» Энди сидел рядом с ней и раздавал билеты группе учеников средних классов, уплетавших сахарную вату. Ноа чувствовал, какими заряженными они были. Энди покачал головой, когда ребята убежали. «Привет, Ноа!» Ноа улыбнулся. «Возьму все, что можно купить на 40 баксов». Изабелла забрала деньги, а Энди выдал ему пачку красных билетов. «Спасибо за поддержку», — сказала Изабелла. А потом повернулась к своей дочери Джейн, которая прибежала показать ей выигранную плюшевую собаку. «Потребовалось всего-то 25 попыток», — посмеиваясь, заметил ее отец Марк. Изабелла закатила глаза. «По крайней мере, деньги вернутся в школу». «Классная собака», — сказал Ноа, обратив внимание на Джейн. «Может, я тоже такую выиграю?» Джейн посмотрела на него с жалостью. «Игра непростая». «Можешь вообще ничего не выиграть». Но кивнул, подавив улыбку. «Ага, спасибо. Буду стараться изо всех сил». «Больше ничего и не остается. Только стараться изо всех сил», — максимально серьезно произнесла девочка, а потом убежала к аттракционам. Марк покачал головой. «Давать советы гораздо легче, чем им следовать». Малышка не отходила от будки, пока не выиграла. Ноа рассмеялся, клопнув Марка по плечу. «Удачи, приятель! Мне она понадобится!» Он поцеловал Изабеллу в щеку и побежал за дочерью. «Желаю приятно провести время!» Она подмигнула Ноа, глядя туда, где его ждала хейзел Не успел он задуматься, как много книжному клубу Дрим-Харбора известно о подсказках, как вдруг его мозг отключился при виде неё. Хейзл была окружена суетой, шумом, огнями и толпами, но Ноа видел только ее. Казалось, что все остальное размыто, и лишь одна хейзел имела четкие очертания. Она стояла возле аппарата с сахарной ватой, за которым ее отец, мэр, накручивал большие пышные пучки сахара. Она снова надела шорты, что ужасно отвлекало Ноа, будто её бёдра посягали на него лично. Он вновь сосредоточил внимание на ее лице. Хейзел улыбалась. Ему. Если бы не растущая позади очередь и не Изабелла, смотревшая так, словно знала, что у него на уме, он бы, наверное, так и стоял, застыв на месте. Но Ноа пришлось пройти вперед, чтобы не вызвать хаоса возле кассы летнего карнавала. Хейзел помахала ему, когда он подошел. «Привет!» «Привет!» Очень гладкое начало разговора. «Он хорошо разбирается в женщинах, так ведь?» «Ты знаком с моим отцом!» «Но как ты?» «Как бизнес?» Мэр Келли улыбнулся, вручая малышу сахарную вату размером с голову самого ребенка. Все хорошо!» «Славно, славно!» Мэр не переставал вращать бумажные палочки с ватой. «Я давно хотел с тобой поговорить!» «Он пришел не для того, чтобы обсуждать дела». «Точно, да. Прошу прощения». «Ты знаком с Фрэнком?» — спросила Хейзел, опустив ладонь на руку мужчины. «Он мне как отец». Фрэнк робко улыбнулся Ноа. «Приятно познакомиться». «Мне тоже». Ноа хотел пожать Фрэнку руку, но мэр уже вручил ему огромный голубой шар сахарной ваты. «Развлекайтесь, ребята». «Неужели мэр только что тоже ему подмигнул?» «Идем», — Кайзел потянула но за руку прочь от лотка, пока он не успел на этом зациклиться. «Ты не обязан это есть», — сказала она, когда они отошли подальше от киоска ее отца. «Почему бы мне это не съесть?» Кайзел наморщила нос. «Потому что это гадость». «Гадость? Что?» У нее вырвался тихий смешок. Это же просто воздух со вкусом сахара. А почему ты решила, что я не хочу сахарного воздуха? И вообще, я бы хотела, чтобы весь воздух был со вкусом сахара. Был бы потрясно. И липко. Но пожал плечами. Пожалуй. Он отпустил руку Хейзел, чтобы оторвать кусочек сахарной ваты. Она растаяла, едва коснувшись языка, и окутала все сладостью. Он слезал липкий след с пальцев и мог поклясться, что Хейзел наблюдала за ним, а потом отвела взгляд. «Итак, с чего хочешь начать?» «Так». Но многозначительно посмотрел на чертово колесо. «Нет, я пока не готова». «Ладно, не вопрос». Он огляделся. «Может, сыграем в парочку игр?» Хейзел кивнула. «Это я могу». «Отлично». Но оторвал еще немного сахарной ваты. Но прежде чем успел отправить ее в рот, Хейзл взяла его под руку и перенаправила сладость в свой. Ее губы коснулись его пальцев, и он чуть не выронил чертову вату. Она издала тихий вздох. «Может, все не так и плохо, как мне казалось?» Она пошла вперед, вынуждая его шагать следом, чтобы не потеряться в толпе. «Кто это Хейзл Келли?» И что ему с ней делать? но отмел список идей, тут же пришедших ему в голову, начиная с того, чтобы снова накормить ее сахарной ватой и заканчивая тем, чтобы она оказалась голой в его постели. Это семейное мероприятие. Такие мысли нужно прогонять вместе с другими, о пышных бедрах Хейзел, ее голых плечах и о коже, от которой он будто не мог оторвать взгляда. Хейзел оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что он идёт за ней, и ее губы тронула озорная улыбка. Если она продолжит так на него смотреть, он больше не сможет отвечать за ход своих мыслей. Это Хейзл Келли просто источник неприятностей. Оно любил неприятности.